Рассел Мелани. Несокрушимая логика. Мистеру Бейнбриджу было 38, когда на его жизненном пути оказалась шестерка шимпанзе. Он был холостяком и жил в отдаленном районе Коннектикута, в большом комфортабельном старом доме с подъездной аллеей, оранжереей, теннисным кортом и хорошо подобранной библиотекой. У него была недвижимость в Нью-Йорке, обеспечившая ему надежный доход, которым мистер Бэйнбридж распоряжался столь рассудительно, что это ни у кого не вызывало нареканий. Каждый год в конце апреля он заново покрывал дёрном теннисный корт, после чего кортом могли пользоваться все соседи. Каждый месяц выписывал книг не меньше, чем на 75 долларов. Каждые три года в ноябре он менял свой старый кадиллак на новый. Некрепкие и недорогие сигары мистер Бэйнбридж заказывал в Гаване по тысяче штук сразу. Из-за международной напряженности он решил отказаться от поездки за границу, а деньги, предназначавшиеся для этой цели, по зрелому размышлению решил истратить на вины, которые, казалось, должны были все более расти в цене, если война еще продлится. В общем, мистер Бейнбридж сознательно и довольно успешно строил свою жизнь по образу и подобию жизни английского эсквайра конца 18 века, джентльмена, интересовавшегося искусством и развитием науки, и настолько уверенного в себе, что ему не было дела до тех, кто считал его эксцентричным. У мистера бэйнбриджа было много друзей в Нью-Йорке. Он приезжал туда каждый месяц, останавливался в своем клубе и присматривался ко всему. Иногда он звонил какой-нибудь приятельнице и приглашал ее в театр, и потом в ночной клуб. Иногда встречался со школьными друзьями. Они выпивали на радостях и ехали смотреть бокс. Время от времени мистер бэйнбридж заглядывал и в картинные галереи, где выставлялись академические картины и любил изрыдка сходить на концерт. В то же время ему нравились и вечеринки с коктейлями, светская болтовня и множество хорошеньких девушек, которые не знают, как убить остаток вечера. Именно на такой вечеринке Бейнбридж впервые столкнулся с судьбой. Как-то на коктейле у Хобби Пакарда, биржевого маклера, он услышал о проблеме шести шимпанзе. Шел седьмой час. Те, кто собирался выпить бокал и уйти, уже ушли, А те, кто хотели остаться до конца, подкреплялись не очень свежими бутербродами и оживленно болтали. В одном углу устроились парни с радио и актеры. Там горячо обсуждали, какими методами можно обмануть сборщика налогов. В другом углу группа биржевых маклеров болтала о самом великом из них – Гогене. Малышка Марция Люптон сидела с каким-то молодым человеком и очень искренне говорила ему. «Сказать вам, чего мне большего всего хотелось добиться в жизни? Я хотела бы стать самой собой». И Бейнбридж тихо улыбнулся, вспомнив времена, когда Марция говорила то же самое ему. Вдруг до его ушей донесся голос Бернарда Вейса, критика. «Да, он написал один хороший роман. Это неудивительно. В конце концов, известно, что если усадить шесть шимпанзе за шесть пишущих машинок, и они станут наобум колотить по клавишам, то через миллион лет они напишут все книги, которые имеются в Британском музее». Мистер бэйнбридж подошел к Вейсу, познакомился с его собеседником неким Ноблом. «Что это вы тут говорили о миллионе шимпанзе, Вейс?» – спросил он. «Шести шимпанзе», – поправил Вейс. «Это известный математический пример. В школе всегда о нем говорят. Теория вероятностей. Шестерка шимпанзе, колотящих по клавишам, неизбежно должна напечатать все книги, когда-либо написанные людьми. Ведь на свете существует ограниченное количество сочетаний букв и цифр, и обезьяны рано или поздно воспроизведут все сочетания. понятно? Конечно, они выдадут кучу чепухи, но при этом напечатают и книги. Все книги из библиотеки Британского музея. Мистер Бейнбридж наслаждался. Именно ради таких разговоров он и приезжал в Нью-Йорк. «Ну Но — сказал он только, чтобы поддержать дурашливый разговор. «А что, если один из шимпанзе в конце концов точно воспроизведет какую-нибудь книгу, а последнюю фразу в ней не напечатает? Это в счет или нет?» «Я думаю, нет. Возможно, шимпанзе еще раз напишет эту книгу, только целиком». И вставит это предложение. «Чепуха!» – не выдержал Нобл. «Может быть и чепуха, но Джеймс Джинс верит в нее», – с раздражением сказал Вейс. «Джинс и Ланселот Хогбин. Я совсем недавно где-то прочел об этом». Это произвело впечатление на мистера бэйнбриджа Он читал довольно много научно-популярной литературы, и Джинс и Хогбин были в его библиотеке. «Вот оно что!» – пробормотал бэйнбридж оставив шутливый тон. «А любопытно, кто-нибудь уже проверил это?» Ну, я хочу сказать, пробовал ли кто-нибудь взять шесть обезьян, дать им по машинке и обеспечить неограниченным количеством бумаги. Мистер Вейс бросил взгляд на пустой бокал в руках бэйнбриджа и сухо сказал, «Маловероятно». Месяца два спустя, зимним вечером, бэйнбридж сидел в своем кабинете с одним из друзей, Джеймсом Меллардом, старшим преподавателем математики в Нью-Хэйвенском университете. Явно нервничая, он наполнил свой стакан и обратился к Мелларду. Я просил вас заехать ко мне, Меллард. Вам бренди, сигару? Да так, я просил вас заехать в связи с некоторыми обстоятельствами. Если помните, я писал вам недавно и спрашивал ваше мнение об одной математической гипотезе. Конечно, деловито подтвердил Меллард. Прекрасно помню. Шесть шимпанзе и британский музей. Я ответил тогда, что это вполне популярная иллюстрация научного принципа, известного каждому школьнику, который изучал теорию вероятностей. Вот именно. Так видите ли, Меллард, я решился. Мне было не так уж трудно, поскольку, чтобы там в Белом доме не напридумывали, я еще в состоянии немного помогать каждый год музею естественной истории. Ну и там, конечно, всегда рада оказать мне услугу. В конце концов, единственное, чем непосвященное может помочь развитию науки, это скучным, но необходимым экспериментаторством. Короче говоря, я... «Короче говоря, вы хотите сказать, что добыли шесть шимпанзе и засадили их за работу, чтобы посмотреть, напишут ли они в конце концов все книги британского музея? Так?» «Именно так», — подтвердил бэйнбридж «Да чего же вы сообразительны, Меллард? Шестерка отличных молодых самцов в превосходном состоянии. Я им выстроил, ну, общежитие, что ли, во дворе за конюшней. Машинки стоят в оранжерее. Там много света и воздуха, а большую часть растений я велел вынести». «Мистер Норт, владелец цирка, весьма любезно позволил мне нанять одного из своих лучших дрессировщиков. Право же, это было не так трудно». Профессор Меллорс снисходительно улыбнулся. «В конце концов, мне уже приходилось слышать нечто подобное», — сказал он. «Мне помнится, кто-то в каком-то университете заставил студентов кидать монетки, чтобы проверить, поровну ли выпадают Орел и Решка. Оказалось, что поровну». Бейнбридж как-то очень странно посмотрел на своего друга. Итак, вы верите, что любой из принципов теории вероятности может быть подтвержден экспериментально? Конечно. Взгляните тогда лучше сами. Мистер Бейнвридж повел профессора Мелларда вниз по лестнице, по коридору и через заброшенную музыкальную комнату, в обширную оранжерею. Середина помещения была очищена от растений, и там рядком стояло шесть специальных столов, и на каждом накрытая чехлом машинка. Слева от каждой машинки лежали аккуратные стопки желтоватой бумаги. Под каждым столом пустая корзина для бумаг. Стулья жесткие, с пружинными спинками, того типа, который предпочитают опытные стенографистки. В одном углу висела большая гроздь спелых бананов, а в другом стоял Great Bear, прибор для охлаждения воды и подставка с бумажными стаканчиками. На импровизированной полке расположились в ряд шесть стопок отпечатанного текста, каждая около фута толщиной. Бейнбридж не без усилия поднял одну из стопок и положил ее перед профессором Меллардом. Результат деятельности шимпанзе А, которого мы зовем Биллом, сказал он просто. Оливер Твист, сочинение Чарльза дикинса увидел профессора Меллард. Он прочитал первую страницу рукописи, потом вторую, потом лихорадочно перелистал всю рукопись до конца. «Вы хотите сказать, — спросил он, — что этот шимпанзе написал слово в слову и запятая в запятую, — ответил бэйнбридж Янг мой дворецкий и я сверил ее с изданием, которое есть в моей библиотеке. Как только Билл окончил, он сразу начал печатать социологические труды итальянца Вильфреда Паретто. Если он и дальше будет работать в таком темпе, к концу месяца закончит и это. «И все шимпанзе», — с трудом произнес побледневший профессор Меллард, — «и все они...» О да, все они пишут книги, которые, по моим расчетам, должны быть в Британском музее. Проза Джона Донна, кое-что из Анатолия Франца, Конан Дойль, Гален, избранные пьесы Сомерсета Моэма... Марсель Пруст, мемуары покойной Марии Румынской и еще монография какого-то доктора Вилея о болотных травах Мэна и Массачусетса. Я могу подвести итог, Меллард. С тех пор, как четыре недели назад я начал этот эксперимент, ни один из шимпанзе не испортил буквально ни одного листа бумаги. Профессор Меллард выпрямился, стёр пот со лба и глотнул воздух. «Прошу прощения за слабость», — произнес он. «Эксперимент просто потряс меня своей неожиданностью». Конечно, если посмотреть на него с научной точки зрения, надеюсь, что я не совсем лишён этой способности. Ничего поразительного в такой ситуации нет. Данные шимпанзе или несколько поколений подобных групп шимпанзе за миллион лет напишут все книги из Британского музея. Я уже говорил вам об этом и верил свои слова. Почему же моя уверенность должна пошатнуться из-за того, что они напечатали некоторые из книг в самом начале? В конце концов, я бы ничуть не удивился, если бы сто раз подбросил монетку и она каждый раз падала бы орлом. Я знаю, если бы это длилось достаточно долго, пропорция сократилась бы точно до 50%. Будьте уверены, скоро шимпанзе начнут сочинять чепуху. Это непременно случится. Так утверждает наука. Я советую вам до поры до времени держать эксперимент в тайне. Несведущие люди создадут сенсацию, если узнают об этом. Я так и сделаю, конечно, промолвил Беймбридж. Я и вам чрезвычайно благодарен за ваш научный анализ. Это меня успокаивает. А сейчас... «До того, как вы уедете, вы должны непременно послушать новые пластинки Шнабеля, которые я сегодня получил». В течение следующих трех месяцев профессор Меллард повадился звонить Бейнбриджу каждую пятницу в 5.30 пополудни, как только выходил из аудитории, где вел семинар. Профессор обычно спрашивал, «Ну, как дела?» бэйнбридж обычно отвечал, «Они все продолжают, Меллард? Еще не испортили ни одного листа». Если мистер бэйнбридж в пятницу после обеда не бывал дома, Он оставлял дворецкому записку, и дворецкий читал профессору Мелларду. «Мистер Бейнбридж говорит, сэр, что мы сейчас печатаем жизнь Макалея Тревельяна, исповедь Святого Августина, ярмарку Тщеславия, частично Ирвенговскую жизнь Джорджа Вашингтона, Книгу Мертвых и некоторые парламентские речи против кукурузного закона». Профессор Меллард отвечал с некоторой запальчивостью. «Скажите ему, чтобы он не забывал моего предсказания». И швырял трубку. Когда профессор Меллард позвонил в одиннадцатый раз, бэйнбридж сказал «Никаких перемен. Мне приходится складывать рукопись уже в подвал. Я бы их жёг, но они, может быть, представляют какую-то научную ценность». «И вы ещё осмеливаетесь говорить о научной ценности?» – прорычал в трубку далёкий голос из Нью-Хевена. «Научная ценность! Вы, вы вы сами шимпанзе!» Дальше последовало бессвязное клокотание, и Бейнбридж обеспокоенный повесил трубку. «Боюсь, что Меллард переутомляется», – пробормотал он. Однако на следующий день он был приятно удивлен. Он перелистывал рукопись, которую вчера завершил шампанзе Де Корки. Это был полный текст дневников Самуэля Пенниса. И бэйнбридж как раз подхихикивал над смачными местами, которые были опущены в имевшемся у него издании, когда в комнату провели профессора Мелларда. «Я приехал извиниться за свою ужасную вчерашнюю выходку по телефону», произнес профессор. «Забудьте об этом. Я же знаю, у вас много забот», ответил бэйнбридж «Хотите выпить?» «Виски, пожалуйста. И побольше. Бессодовый», — ответил профессор Меллард. Замерз в машине, пока ехал сюда к вам. «Ничего нового, я полагаю?» «Нет ничего. Шимпанзе Эф сейчас заканчивает писать Монтене в переводе Джона Флорио. Больше ничего интересного». Профессор Меллард расправил плечи и одним чудовищным глотком проглотил содержимое своего бокала. «Мне бы хотелось посмотреть на них за работой», — сказал он. «Как вы думаете, я им не помешаю?» «Ничуть. Собственно говоря...» Я сам в это время заглядываю к ним. Динти, вероятно, уже закончил своего Монтэня, и всегда интересно смотреть, как они начинают новое произведение. Мне казалось, они должны бы продолжать на том же самом листе бумаги, но, знаете, они никогда не делают этого. Всегда новый лист и название за главными буквами. Профессор Меллард налил себе без спроса еще бокал и осушил залпом. «Проводите меня», — бросил он. В оранжерее было уже темновато, и шимпанзе печатали при свете настольных ламп, привернутых к столам. В углу развалившийся сидел Смотритель, листая журнал, он жевал банан. «Вы можете отдохнуть», — сказал бэйнбридж Смотритель ушел. Профессор Меллард так и не снял пальто. Он стоял, засунув руки в карманы и глядел на деловитых шимпанзе. «Не знаю, известно ли вам бэйнбридж что в теории вероятности учтено решительно все?» Он произнес эти слова со страшной напряженностью в голосе. «Конечно, невероятно, что шимпанзе пишут книгу за книгой без единой помарки, но это аномалию можно исправить». «Вот... вот чем. Этим!» Он выдернул руки из карманов, и в каждой оказалась по револьверу 38-го калибра. «Убирайтесь в безопасное место!» — крикнул он. мэллорд стойте!» Сначала рявкнул револьвер в правой руке, потом в левой и опять в правой. Два шимпанзе упали, а третий, спотыкаясь, побежал в угол. бэйнбридж схватил своего друга за руку и вырвал один револьвер. «Остановитесь, мэллорд Я теперь тоже вооружен!» — закричал он вместо ответа профессор мэллод прицелился в шимпанзе е и застрелил его бэйнбридж рванулся вперед и профессор мэллод выстрелил в него в предсмертной агонии бэйнбридж нажал на курок раздался выстрел профессор мэллоорд упал затем чуть приподнявшись он выстрелил в двух шимпанзе что еще оставались невредимыми и рухнул вниз никто не услышал его последних слов человеческое уравнение всегда враг науки задыхаясь бормотал он На этот раз наоборот. Я простой смертный, спаситель науки, заслуживаю Нобелевскую. Когда старик Дворецкий прибежал в оранжерею, его глазам пристала поистине ужасная картина. Настольные лампы были разбиты вдребезги, и только свет молодой луны падал из окон на трупы двух джентльменов, сжимающих дымящиеся револьверы. Пять шимпанзе были мертвы. Шестым был шимпанзе Ф. Его правая рука была искалечена. Он истекал кровью, но все же с трудом взобрался на стул перед своей машинкой. Мучительно напрягаясь, он левой рукой вынул из машинки последнюю страницу Монтэня в переводе Флорио. Поискав чистый лист, он ставил его и напечатал одним пальцем. Гарри Бичерстоу. Хижина дяди Тома. Гла... и умер.